Также не забудь упомянуть о характерном бретонском акценте дракона. Сидя вот плывущей от корабля лодки, инструктировал охотника священник. Тот согласно кивнул и спросил: "Ты всё взял? Мою губную гармошку не забыл?" "Не забыл и ещё не забыл маленький, но тяжёлый сундучок из капитанской каюты", сообщил Сигмрёт, протягивая другу его любимый музыкальный инструмент. "Зачем капитану теперь сундучки?"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 Иногда волны выносили на берег обрывки каких-то красочных упаковок. Оттуда сжималось моё сердце. Там неопределённой прекрасная, туда можно было добраться, но было это но. В пионерском лагере шла пересменка, самый конец июля. Большинство детей укотило домой, а следующую смену ожидали через 2 дня. Дежурный пионер Важатый взял с меня слово не выходить за пределы лагеря и уехал к своей невесте в Краснодар. В лагере остались я, поварих и сторож. Ни того ни другого не беспокоило, где я нахожусь. 2 дня независимости, 2 дня счастья, море днём, море ночью. Почему я был так счастлив? И что за но Я боялся не смерти, не боли, не одиночества, может быть, разочарование. Что там все не так? Интересно, древние счастливые должны быть, ведь именно они, если верить на карту, решают, как должно быть, должны быть, потому что все как должно быть. солидная цитата, однако с элементом благородной деструкции. Можно перевести на руны и гравировать на алтарях возрождение. Лодка двигалась необычайно быстро, врекомая привязанным к метеоритческому кольцу на носу лодки канатом, край которого уходил в тёмную воду.